«Тринадцать лет назад». «Твой папа делает для тебя дни рождения?» спрашивает Лесли, Качаю головой. «Я не отмечаю дни рождения». Лесли хмурится, затем садится на мою кровать и берет с подушки нераскрытую коробку. «Это твой подарок на день рождения?» Я беру у нее коробку и кладу обратно на подушку. «Нет, папа все время покупает мне подарки». «Ты его откроешь?» — спрашивает она. Я снова качаю головой. «Нет, не хочу». Она со вздохом кладет руки на колени и обводит взглядом комнату. «У тебя много игрушек. Почему мы никогда здесь не играем? Мы все время идем ко мне домой, а там скучно». Я сажусь на пол и надеваю кроссовки. Я не признаюсь, что ненавижу свою комнату и свой дом» и что мы всегда идем к ней, потому что там я чувствую себя в безопасности. Держа шнурки между пальцев, придвигаюсь ближе к Лес. «Помоги завязать». Она кладет мою ногу себе на колени. «Хоп, ты должна научиться сама завязывать шнурки. Я один в пять лет уже умели это делать». Она садится на пол напротив меня. «Смотри, видишь этот шнурок? Держи его вот так». Она вкладывает шнурок мне в ладонь и показывает, как правильно завязать и затянуть узел. Повторив это дважды на обеих ногах, Лэс развязывает шнурки и заставляет меня повторить. Я пытаюсь вспомнить, что она показывала. Пока я шнурую кроссовки, она встает и подходит к комоду. «Это твоя мама?» Она берет фотографию. Я смотрю на снимок в ее руках, а потом снова на кроссовки. «Да». «Ты по ней скучаешь?» Я киваю, пытаюсь затянуть шнурки и не думать о том, как сильно скучаю по маме. Ведь я очень-очень по ней скучаю. «Хоп! У тебя получилось!» — вскрикивает Лесли. Она садится на пол напротив меня и обнимает. «Ты сделала это сама! Теперь ты умеешь завязывать шнурки!» Я смотрю на свои кроссовки и улыбаюсь.